Катальпа. Название Катальпа. Семейство Бегнониевое. Народные названия. Макаронное дерево. Орхидейное дерево. Летний каштан. Дерево слоновьих ушей. Дерево счастья. Стихия. Земля. Вода. Планета. Венера. Юпитер. Магические свойства. Привлечение удачи. Очищение. Целительство. «Нет ничего вкуснее, чем выращенные своими руками спагетти». Так в 1957 году на телеканале BBC начинался рассказ о макаронных деревьях. Затем диктор поведал о небывалом урожае макарон в швейцарском городе течина, а также о селекции и особенностях выращивания спагетти в разных регионах. Эта первоапрельская шутка вызвала шквал звонков редакции от желающих узнать. «Как вырастить в своих садах макаронные деревья?» Ответ опять же был шуточным. «Поместите побег спагетти в банку с томатным соусом и надейтесь на лучшее». Как ни удивительно, макаронное дерево на самом деле существует, но вот его плодами вряд ли можно питаться. Именно так макаронным деревом иногда называют катальпу. У индейцев оно было священным и считалось деревом счастья а буддисты называют его деревом слоновьих ушей и обезьяньих хвостов. По легенде, слоны и обезьяны воевали между собой, а дерево стало символом примирения между ними. Катальпа — реликтовое дерево, которое украшало леса ещё в начале Каинозойской эры. Если дерево как вид сохранилось той поры, значит, по своей живучести оно превосходило прочее, ведь большинство растений тех времён не дошли до наших дней. По внешнему виду катальпа сильно отличается от деревьев, появившихся на Земле в более поздние времена. У неё огромные сердцевидные листья, грозди душистых цветов напоминают орхидеи. Плоды в виде длинных стручков и правда похожи на свисающие из дерева спагетти. Однако, несмотря на свой привлекательный вид, катальпа тает в себе опасность. В ней содержатся ядовитые вещества, которых особенно много в корнях дерева поэтому даже прикасаться к корням нужно исключительно в перчатках. Надземная часть менее опасна, но тоже не так проста. Стручки катальпы когда-то использовались как галлюциногенное средство, но сам процесс раскуривания длинных палочек оказался настолько трудоемким, что уступил место более простым способам расширения сознания. У дерева довольно сложная энергетика, но она обладает свойством помогать человеку легче адаптироваться к новым условиям. Сочетание стихий Земли и воды усиливается энергией Юпитера, самой крупной планеты Солнечной системы, что и позволяет использовать дерево в любых магических ритуалах. Больше всего для этих целей подходит кора или древесина, благодаря своим уникальным свойствам. Из дерева изготавливали ритуальные предметы, амулеты и обереги для защитной магии. Кора помогала в ритуалах для устранения негативной энергии, снятия проклятий или порчи а из цветов делали амулеты для того, чтобы притянуть удачу или любовь.